«Господин! Господин!» Олег застонал, приоткрыл глаза и понял, что его куда-то волокут, причем за ноги. «Электрическая сила! Господин!» Ноги стукнулись о землю, за щеки схватились мокрые руки, а затем не менее слюнявые губы принялись целовать его лицо. «Господин, ты жив?» «Ква!» еще не очень понимая, на каком свете находится. — курсула Он поднял руку и понял, что в ней мертвой судорогой зажата сабля. Неподалеку в раздобой кричали. — Слава Раджафу! Страж, страж, убей их, убей! Слава великому Раджафу! — Ты жив, господин! — Беги, малышка! — решительно отстранил невольницу Олег поднялся на ноги. Злобно орали, конечно же, пленники из города, оставленные без присмотра. Вокруг костров, среди взломанных бочонков и объедков от пира, валялись в разных позах мертвые тела. Проклятый медный воин продолжал напирать на торговых гостей. К счастью, ведомые своими боевыми инстинктами, И какой-то тягой к смерти на листалище варяги не побежали а сомкнули щиты где с упрямством бессмертных встречали стража проклятого раджафа на австрия рогатин вреда копья воину не причиняли, но и приблизиться не давали упираясь в золоченую грудь страж размахивая мечом и полицей ломал копий одну за другим. Но пока еще судовая рать держалась. «Морякам на корабли!» — по всю глотку заорал ведун. «Все веревки на нос! судовой ратик причал отступать! Александр, Любовод, Коржун, на борт, на борт уходите! Держись, воряги, мы вас вытянем! Моряки на весла! Мужики, уходим, уходим!» Услышав, наконец, вынятные команды, быстро протрезвевшие люди побежали по сходням, занимая свои места. Олег еле успел запрыгнуть на борт, как ладьи качанулись от веса надавивших на корму людей, начали отползать. Моряки кинулись к веслам, ударили продолговатыми лопастями по воде. Расстояние между берегом и судами... Стало потихоньку увеличиваться. А страж тем временем же успел переломать копья и теперь стремительно превращал прочные варяжские щиты в занозистые лохомотья Сюда вы орать, крики бегом, за веревки хватайтесь! Скандинавы все вдруг развернулись и кинулись от воина прочь, с разбега влетая в воду и ловя выброшенные с в концы. Они волочились за ладьями, отфыркиваясь от бьющих в лицо волн, постепенно подтягивались по узлам там, где таковые имелись. Олег оперся о шею носового оскаленного гуся ногой, начал подтягивать веревку, помогая варягам одному за другим переваливаться через борт. Потом потянул другую. На третий оказался только один северянин. молодцы отцы ребята похлопывая их по спинам прошел от одного к другому олег ваши боги могут гордиться такими детьми как и большинство русских людей варягов он недолюбливал считая продажными шкурами готовыми за рубль зарезать родного брата но нынешняя отвага откровенно поразила ведуна если я не всегда уб такие то понятно, почему русские князья нанимают их с такой готовностью. Пускай врут, воруют, пьянствуют и воняют. Главное, чтобы дрались. Теперь, оторвавшись от странного врага, можно было перевести дух. — Урсула! — оглядел палубу ведун. — Урсула, ты где? — Я здесь, господин. Приоткрыв дверцу, у кормового сарайчика выглянула невольница. — Хорошо. Кто еще? Олег пошел вдоль скамей пересчитывая моряков по головам. Получалось, с берега удалось уйти десяти морякам и семнадцати воинам судовой рати. — Однако изрядно медный воин порезвился. Ведун привычно потер запястье, но он не помнил. Грелся крестик во время боя или нет? Разве в горячке на это внимание обратишь? Ускорее грелся. Это все колдовство. Неведомое ему колдовство. За купцами охотился не человек. Люди после удара саблей в глаз обычно умирают. А этот... этот своим прикосновением чуть сам не убил. эй друже А крикнул любовод со своей ладьи. — Как у тебя? — У меня двадцать восемь уже осталось. — Тридцать. Малюта и тютюня ко мне заскочили, а из моих тридцать пять уцелело. Что делать-то станем? — Я думаю, друг мой, мы и так получили куда больше, чем хотели, — покачал головой ведун. — Людей, конечно, жалко, но нужно уходить, уходить домой. — Это верно, — согласился Любовод. — Погибших не вернуть. Подумаем о живых, разворачиваемся. Ладии, уходя от берега, рванулись не вниз, а вверх по течению. — Давай подождем. Рановато пока мимо стоянки нашей плыть. Пусть народ разойдется, успокоится чуток. Воин назад уберется. Не знаю уж, откуда он взялся. Это верно. Кивнул купец. Поднимемся немного и переждем. Над рекой надолго повисло молчание. Люди приходили в себя после пережитого кошмара. Весла, уныло поскрипывая в уключинах, мерно вспенивали речную воду. Корабли миновали длинную каменистую отмель, обогнули излучину и «Хозяин!» — вытянул руку Ксандр. Однако, почуяв неладное, повскакивали все и увидели, что впереди, на подступающем к самой воде утесе, стоит медный воин, удерживая в одной руке сожженный меч, а в другом — пудовую палицу. так «Да что ж теперь-то будет?» — перекрестившись, кормчий вытянул и поцеловал на тельный крестик. — Ничего, — передернул плечами Олег, — против течения он нас нагнал. — Да вот по течению мы вдвое быстрее помчимся. Отстанет! Разворачивай! — Табань! — Коршунов-младший навалился на руль. — Правый борт, два гребка вперед! Нажмите, мужики! Уйдем! Детка, развернувшись практически на месте, Промчалась мимо второй лоди а спустя минуту старый коршун в точности повторил маневр своего сына. «Нажмите, мужики, нажмите!» Варяги из судовой рати, переглянувшись, заняли свободные лавки, тоже выпрастили весла и навалились в общем ритме. Скорость получалась очень даже неплохая как у Верхового на Рысях, километров двадцать. Так что шанс уйти у путешественников имелся, если бы ни одно крайне неприятное обстоятельство. Невозмутимое солнце начинало потихоньку скатываться к закату. Все города, что мы встретили, находились на правом берегу. Нисколько спросил, сколько напомнил Ксандру Ведун. Кормчий кивнул. «Значит, как стемнеет, остановимся у левого. Ночью тут разгоняться я не рискну. Вон сколько скал по берегам. Водит уже камней хватает. Нас тогда точно конец. Нас здесь, мне кажется, совсем не любят». «Я понял, хозяин».